Силы у всех примерно равны. Даже на съезд приехали с равной по численности охраной. Ну, разве что у Гончаренко в своем доме преимущество. Как тут воевать? Блин, может, все-таки Миша сам себя перехитрил? На том и остановимся, резюмировал Гончаренко. Если нет возражений. А почему, кстати, у него собрались? Я до этого дня был уверен, что гольдман и ветку спикера держат. И главное, всех устраивает. Возможно, я много о кланах еще не знаю. А может, это еще один факт в копилку о том, что в сговоре с функциями – Гончаренко. У нас еще два вопроса. А основной-то я со своими размышлениями почти пропустил. Нет, если напрячься, то память поднимет каждое слово, сказанное новосами в этой комнате. Но нужды в этом не было. Что обсуждали лидеры, я знал. К чему пришли тоже. Смысл голову забивать. «Я против по обоим!» Пиллер сверкнул глазами, посмотрев сперва на меня, а затем на Антонину. «А она-то тут при чем? И почему у всех есть повестка совещания, а у меня нет?» «Это же решенный факт, Антон!» Гончаренко пожал плечами. «Мы его не обсуждаем, а вырабатываем позицию по тому, как встроить его в нашу жизнь». «Это наши дети!» «И наши, но мы их упустили!» и они вправе сами строить свою семью. Как это и принято у людей. Мы не люди. Вот тут, Антон Львович, ты не прав, вмешался Симонов. Мы люди. Отрицать происхождение, как это сделали Лалидзе, глупо и ни к чему хорошему не приводит. Ты что же, угрожаешь мне? Убоги. Старики о политике начали спорить, а молодежь начала танцевать. Серьезно? Это съезд? Срач в интернетах на уровень продуктивней. Похоже, Миша основательно перебдел в своих оценках ситуации. Эти красную свадьбу не устроят. Кишка тонка. В это время стекла, прикрытые шторами, задрожали. А с улицы донеслись приглушенные хлопки. Не выстрелы, скорее взрывы. Я, как и все лидеры, машинально повернулся в сторону окна и пропустил момент, в который дверь открылась и в комнату стали вбегать люди. Точнее новосы но не суть. Не успев даже подумать, я прыгнул на Антонину, свалив ее вместе с креслом и им же укрывшись. Первые очереди выдержат, а там я уже... «Ты что творишь?» – прошипела, прижатая к полу дипломат. «Тихо». Я ждал пальбы, но услышал напряженный голос неизвестного воина. «На внешний периметр совершено нападение. Три взрыва внутри. Стреляли с гранатометов по машинам. Следуйте за мной». «То есть...» «Эти ребята нас не убивать пришли, а проводить в безопасное место?» «Хм, неловко вышло». Под ироничными взглядами стариков я поднялся сам, помог встать на ноги Ланской и тут же получил от нее чувствительный удар острым кулачком в бок. «Польских, ты безнадежен». Я только вздохнул, принимая упрек. «Ну да, перебдел. Но лучше ж перебдеть, чем пулю в голову получить, да? Я, между прочим, знаю, каково это». Лидеры спокойно и без давки покинули зал совещаний. Складывалось впечатление, что они были готовы к такому развитию событий, а значит предусмотрели и пути отхода. Будь не так, я бы окончательно в них разочаровался. В сопровождении воинов мы двинулись по коридорам. По пути, словно капельки ртути, стали присоединяться аналитики, наставники и дипломаты. Все те гражданские специальности, кто ждал вождей за пределами зала совещаний. Вся эта разросшаяся процессия быстро, но без паники, спустилась на первый этаж, после чего стала исчезать в темноте неприметной двери в стене. Я старался держаться поблизости к тоне, но так, чтобы не получить от нее очередного удара. «Похоже, Миша оказался прав», – шепнул Дарт, которого принесло ко мне уже на подходе к темному провалу портала. «Нападение снаружи, а не изнутри», – хмыкнул я. «Куда мы идем, кстати?» «Схрон, подземелья у каждой семьи такое есть». «Защищенный бункер с несколькими путями отхода. Будем ждать, пока воины нападения отобьют. Или уходить, если у них не получится». «Разумно. На что тогда рассчитывали нападавшие? Почему нападение произошло снаружи, хотя для успеха следовало начать изнутри? Когда впереди послышались едва слышимые хлопки, я понял, почему». «Назад!» – рявкнул я Дарту и потащил Тоню за руку. «Там засада!» «Никогда не произносите в толпе людей или ноусов слово «засада», «предательство» или «измена». Это, блин, как пожар кричать в многоквартирном доме». До того смирная и дисциплинированная толпа заворчала и утратила какое-либо подобие порядка. Еще никто не заорал «бежим» и «мы все умрем», но наше движение в сторону противоположную от входа в бункер застопорилось намертво. Одни ломились вперед в спасительную темноту подземелья, Другие назад, на оперативный простор. Войны, сопровождавшие процессию, зависли, как вышедшие из строя автоматы. «Да вашу же мать! Вы же суперы!» – прорычал я. Одной рукой прижал Антонину к себе, напрягся и прыжком, как пробка из бутылки шампанского, вылетел из толпы. В полете, стукнувшись головой о люстру, а при приземлении сбив с ног троих охранников. «Дарт! На выход, твою мать!» Выстрелы стали слышны уже не как хлопки. рядом а не в подвале. Я завертел головой, ища источник. Нашел его в пяти метрах от входной двери. Два воина, клановую принадлежность которых сходу определить не представлялось возможным, хладнокровно стреляли в головы пытавшимся сбежать людям. Один из них увидел меня, вырвавшегося из плена толпы, и стал поворачивать ствол массивного пистолета. «Да чтоб вас всех!» — мелькнуло в голове. Ничего более умного и сообразного ситуации почему-то не подумалось. Я открыл рот, собираясь ударить криком. В этот момент с пола взметнулась тень и врезалась в воинов, сбивая их с ног».